Глава седьмая. Праздничный фейерверк. «Входи, Сахель!» — отвлекся я от бумаг и воспоминаний. «Мы выступаем уже через час. Ты что-то хотел?» «На самом деле появление индуса я ждал давно. Уж больно очевидно, тот описывал круги, не решаясь подойти. Я даже догадывался, о чем именно он хотел спросить. «Да!» «Ну так спрашивай!» «Тогда!» «В тот вечер я был пьяный и совершил ошибку. Верни мне сферу Шивы». Ну, по крайней мере, Сахиль не попытался сделать вид, что не помнит, как ее отдавал. Касательно же сути проблемы вопрос сложный. На первый взгляд, если у меня есть оригинальный ключ, то отмычка вроде бы и не нужна. Однако, а действительно ли у меня есть ключ? Деревянная сфера, полученная от РЭП, может быть всего лишь копией или просто детской игрушкой. Когда речь идет о таких вещах, лучше бы иметь запасной вариант. К тому же, если за нами наблюдает Кель, то отдать отмычку будет просто подозрительно. Пусть я уже доставал подарок Ре в крепости, но не факт, что о наличии у меня ключа известно Богу. Они ведь не всеведущие, но даже так, отдать сферу, демонстративно отказаться от борьбы за главный приз. Вот только с чего мне идти на такие жертвы? Ради нашей дружбы? Мы не в милом мультике про пони и радугу, а на кону слишком многое. Использовать эту возможность, чтобы притвориться лишь одной из фигур Геры? Вряд ли для других богов наш союз выглядел равноправным. Для них я просто дорогой наемник, которого при случае можно попытаться перекупить. Вот только исходя из этой логики, отмычку я должен отдать Диви на случай, если ее собственное сломается». Вот что мешало Сахилю подождать с этим разговором до тех пор, пока мы не покинем условно-безопасную зону вокруг маяка? «Зачем она тебе?» — вздохнул я. Решил все же попытаться сам добраться до алтаря. «Мне это не по силам, но, возможно, сфера позволит мне попасть в домен Шивы». «Может?» «Разве ты не проверил этого сразу?» «Откат от гибели Бога был слишком сильным». Я провел большую часть времени без сознания, плохо соображал и с трудом сумел вовремя добраться до врат. Насколько я помню, особых потерь при высадке мы не понесли, так что или Сахель преувеличивает, или дело в жреческом статусе, а не потери покровителя самой по себе. «И тем не менее шансы малы», — привел я очередной аргумент, — «ты же сам говорил, что отмычка сломана». Мы не можем знать точно. К тому же, если Шива когда-то воскреснет, он не простит мне такой потери. Вполне возможно, он воскреснет благодаря тебе. Давай договоримся так. Я оставлю у себя сферу, и если нам обоим доведется вернуться на землю, то верну. Будем считать, что я взял ее в аренду. Ты можешь умереть. Тогда ты заберешь сферу из моей сумки. Если хочешь, я даже укажу тебя ее владельцем в завещании. «А если я все еще хочу получить сферу сейчас, ты мне откажешь?» «Ты же понимаешь ситуацию». «Отдай ее мне!» Ситуация пошла по одному из наиболее неблагоприятных сценариев. После такого разговора мы уже не сможем друг другу доверять, а значит, пора делать окончательный выбор. «Нет», — покачал я головой, — «и теперь тебе придется остаться в крепости». «Я пойду с моими людьми!» «Не получится», — я коснулся гарнитуры. «Конвой в мой кабинет». «Извини, но несколько дней тебе придется посидеть под замком. Надеюсь, ты понимаешь причину?» «Ты!» — вскинулся было он, и тут же погас. «Не доверяешь?» Отчаяние толкает на ошибки. «Мне не хочется, чтобы ты сделал глупость. Тебя выпустят позже. Извини». «Я бы никогда не ударил тебя в спину». Вошедшая охрана выслушала приказы и вывела Сахеля из комнаты. «Может, индус и не врал, или сам верил в свои слова, но он не оставил мне особого выбора. Слишком велика вероятность, что он будет искать иные пути вернуть артефакт. Силовые, например. Не стоит забывать, что Сахель все еще жрец и имеет немалое влияние среди сородичей». «Моя слабость сейчас могла обернуться большей кровью в будущем. Из двух зол выбирают меньшее. Возможно, я потерял друга, но мне хотя бы не придется его убивать. По крайней мере, не сегодня. И чем ближе будет победа, тем чаще будет вставать перед всеми нами подобный выбор, исход которого я некогда боялся и надеялся избежать». Как бы ни было соблазнительно остаться в относительно безопасной крепости, но войну обороной не выиграть, и затягивать тоже не в наших интересах. У нежити все еще мог остаться один из ядерных запасов, плюс возможность восстановить численность за счет костей, в любой момент в тылу могли начать открываться порталы, из которых хлынут орды последователей внешних богов или... Фантазия у меня богатая, и вариантов, как потерять имеющееся у нас стратегическое преимущество, я мог придумать вагон и маленькую тележку. Протянуть до обновления откатов, открыть врата в подземелье и провести через него технику все равно вряд ли получится. Хотя тот же танк изрядно упростит прорыв к храму, или, по крайней мере, увеличит шансы. У нежити появилось достаточно трофейного оружия, в том числе способного пробить броню. Да и простая яма справится немногим хуже гранатомета. Расчет тут скорее на внезапность. У нежити даже древней, мощи и прочности справиться с остальной махиной не хватило бы. Мечты, мечты. Или скорее вариант на крайний случай, если очередное наступление провалится. тфу тьфу тьфу Станешь тут суеверным, конечно. В крепости оставался минимальный гарнизон, полсотни добровольцев из числа военных, полсотни бессмертных, плюс колейки. Больше всех при таких раскладах рисковали именно юниты. В случае захвата алтаря миссия будет завершена, и далеко не факт, что солдат получится потом вытащить. Полагаю, тут потребуется помощь кого-то из богов. В каком-то смысле их согласие остаться требовало даже большей смелости». Большую часть местных игроков я забрал с собой не только потому, что сомневался в их талантах и дисциплине, но и ради системных сумок. Конфисковать артефакты запрещали правила гильдии, так что пришлось их арендовать вместе с носильщиками. Теперь главное никого не потерять по дороге. Вынужденное решение Сахеля остаться в крепости лишило индусов естественного лидера, и мы просто раскидали их в усиление по остальным подразделениям. Первые дни, все шло на редкость спокойно, и уже к вечеру третьего мы достигли внутренней стены пятого круга. Проломы, пробитые армией Альянса, позволяли двигаться напрямую, а нежити в окрестностях крепости почти не осталось. Несколько мелких стычек, никаких потерь. Даже дезертиров нет, никто в здравом уме не захочет куковать в развалинах следующие два с половиной года. Чем больше проходит времени, тем меньше тех, кто верит, что это в принципе возможно. За последние дни мы не потеряли и сотни, но все равно счетчик неуклонно уменьшался Нас оставалось меньше половины Осталось игроков 6342 из 13 тысяч В общем-то, за отсутствием выбора, перспективы участия в боевых действиях смотрелись не так уж и плохо Благо, переброшенные с силы внушали уверенность И что радовало, в управление мне не приходилось даже вмешиваться Полковник Зубров согласился покинуть подземелье и был достаточно компетентен, чтобы на мне оставались только стратегические решения. В данном случае они заключались преимущественно в выборе направления движения. Через пару дней, ближе к вечеру, нам повезло наткнуться на окно, и я приказал разбить лагерь чуть раньше. После форсированного перехода из всех видов отдыха обычно хотелось только лежать, но я воспользовался возможностью призвать Эшу. Пусть всего на пару часов, все же лагерь армии не слишком благоприятное место для такого рода свиданий. Регулярные сеансы связи с союзниками тоже не приносили особых новостей. Везде царило затишье, армия держала оборону, отражая редкие нападения нежити. Брахман вырезал деревеньки гоблинов, что лично у меня вызывало глухое раздражение. Громом среди ясного неба послужило сообщение о разгроме крупного отряда аборигенов и пленении принца, того самого, на голову которого у меня еще с первой встречи висел квест светотатства. Сам рассказ о победоносной битве не вызвал никаких положительных эмоций. Отряд гоблинов двигался по одной из немногих дорог, и его приближения засекли с дронов. После этого обустроить засаду было делом техники – фугасы на обочинах, огонь снайперов, пулеметы и зачистка. Колонна слишком растянулась, взрывами посекло не так уж и многих, у гоблинов было немало всадников и они попытались смять автоматчиков, не самая лучшая тактика, особенно с учетом прикрывающих их пулеметов. До строя не добрался ни один гоблин, а принц выжил лишь потому, что возглавил атаку и по нему стреляли снайперы, пулеметы больше работали по основной массе. После этого гоблины разбежались в разные стороны, но вырваться из ловушки получилось у немногих. Кто-то скрылся в лесу, с десяток всадников ушли обратно по дороге, загоняя лошадей. Преследовать трусов не стали. «Поздравляю с победой!» — вздохнул я. «Значит, ты получил ключ?» «Возможно!» — хмыкнул Брахман. «Думаешь, сможешь его купить?» «Для начала мне просто любопытно, на что он похож». «У тебя есть свой?» «Возможно», — ответил я его же фразой, — «тогда мне кажется, что ключом будет костяная сфера, расписанная знаками». «Странно», — удивился я, — «мне казалось, что сфера должна быть деревянной». На первый взгляд его вариант подходил больше, но не стоит забывать, что великий И, бог жизни и смерти, причем жизнь в его титуле стоит на первом месте. Дерево вполне может символизировать именно этот аспект, тогда как кость второй. Весело будет, если в храме потребуются оба ключа. Впрочем, возможно, один из них заменит отмычка. Принц Ра еще жив? Все пленные пока живы. Мы нашли небольшое поселение гоблинов неподалеку, так что допросы только начинаются. Что с ним? Три пули в ногах, несколько сломанных костей и квест на его голову. «Последнее наиболее смертельно?» – мрачно пошутил я. «Мне нет дела до милости и сета, однако опыт есть опыт. За принца дадут немало». «Могу я выкупить его жизнь?» – предложил я. «Дежавю, что-то последнее время платить приходится слишком часто». «Считай это дружественной услугой. Мы ведь друзья, верно?» «Конечно!» — и глазом не моргнул я, хотя вполне возможно сейчас назвал другом человека, которого через пару лет будут судить за преступления против человечности в отношении гоблинов. Впрочем, с таким же успехом ему могут поставить памятник за заслуги перед человечеством. Грань между подвигом и преступлением порою очень тонка. «Тогда сделай мне еще одно одолжение. Пощади всех пленников!» «Ты просишь невозможного!» «Мои люди хотят крови, я не смогу их остановить. Для многих тут это вопрос собственного выживания». «Понимаю», — согласился я. «Не получилось, но я хотя бы попытался. Теперь можно попросить немного поменьше, отказа не будет. И все же, если среди гоблинов есть девочка по имени Реп, а также герои Хаш или Динар, то, пожалуйста, сохрани им жизнь. Им и, по возможности, тем, за кого они попросят». Эти трое мои инвестиции. Если мы победим, то они могут быть полезны». «Девочек тут точно нет, а вот насчет этих Хаша и Динара прикажу проверить. Если они еще живы, то я пощажу их». «Спасибо. Дашь мне поговорить с принцем?» «Вряд ли он захочет разговаривать». «Просто назови мое имя, дальше пусть решает сам». «Василий», — раздался усталый голос. «Я помню тебя». «Ты убил моего второго советника». «Тогда уже шестого», — парировал я. И вряд ли слово «убил» будет подходящим определением. Лишь дотронулся до рукоятки и передал вам карту, средний магический дар. «Да, память меня подводит. Не после всех этих пыток». «Тебя больше не тронут. По крайней мере, Брахман обещал сохранить тебе жизнь». «В обмен на что?» «Я буду ему должен». «Пусть когда-то я вернул доверенный Брахману божественный артефакт, что привело к его воскрешению, но за ту услугу он мне уже заплатил, когда оставил в стороне конфликт с Сахелем и позволил ему стать младшим жрецом. Теперь это могло выйти мне боком, но жалеть о просьбе я не собирался. Возможно, позже, но не сейчас». «Я знаю его не так долго, но не у того гоб разумного ты берешь в долг». Он чудовище даже по моим меркам. Интересное определение. Что нужно было сотворить, чтобы получить такое звание от гоблина? У принца и у самого нимб над головой не светится. Полагаю, два чудовища смогут договориться. Если не сожрут друг друга, ты можешь спасти моих воинов? За каждого из них отец заплатит богатый выкуп. Ты предлагал этот вариант Брахману? Он отказался. Сказал, что выкуп просто не успеет прибыть вовремя. И в качестве лута с нас и так выпадут карты. Возможно, я мог бы предложить цену, но... Нимб над моей головой тоже не светился обещать золотые горы за жизни неизвестных мне гоблинов, которые сами при случае с удовольствием выпустили бы мне кишки? Нет, я смог выторговать лишь несколько имен. Хаш, Динар и Реп. «Тогда ты не спас никого», — прервал принц. «Хаш, слишком стар, подхватил простуду и, скорее всего, умер в своей постели. Со мной было двое из его сыновей, но они погибли. Динар, помнится, в моем отряде был такой герой, но я не видел его среди пленных. Полагаю, он тоже мертв. Что касается реп...» Если речь о той девчонке, то я отдал ее в услужение сестре. Полагаю, она подыщет ей богатого мужа. Новости прозвучали не слишком оптимистично. Похоже, мои инвестиции провалились целиком и полностью. Хотя, называя имя Гоблина, некогда именованного мной во второй миссии, я вообще всерьез не ожидал, что он действительно окажется в этой группе. Мир тесен. Спасибо за информацию. Зачем вы вообще вернулись? Лично я хотел восстановить свою честь. Прошлый поход провалился, но я выжил. Жрецы сказали, что это или проклятие, или знак. Я должен был попытаться вновь, и, похоже, это все же проклятие. Мои воины мертвы, а я опять жив. Может быть, даже доживу до того момента, как барьер падет, и орды чудовищных тварей спустятся в наш мир. «Не торопись оплакивать свой мир, все еще может измениться». «Как? Ты сам воскресишь великого И? «Вряд ли, но у нас нет цели уничтожать гоблинов». «Почему я должен тебе верить? Мы находимся в небольшой деревушке, как думаешь, сколько из местных еще дышат? Мужчины, женщины, дети, мертвы все. Таково ваше милосердие?» Я замолчал, не зная, что на это ответить. За детей даже не давали опыт, какой смысл был их убивать. Из милосердия, чтобы они не умирали от голода. Да и может ли принц быть уверен в их смерти? Вряд ли ему провели экскурсию. Впрочем, что я вообще могу сказать в такой ситуации? Пресловутая «это война» или «это месть»? Гоблины вели себя с нами не лучше, но те, кого вырезает брахман, вряд ли к этому причастны. Пусть даже и не из-за высоких моральных принципов, а лишь из-за отсутствия возможности. Просто легкий путь прокачки. Путь, к которому я в свое время предпочел встречу с нежитью. Пусть и маскировал его логическими аргументами. Ты знаешь, что находится в храме? Все же попытался я. Можешь рассказать о ключе? Чудовище близко и вряд ли одобрит, если я расскажу больше. Так что закончим на этом. Прощай. Я сидел у костра, наслаждаясь отдыхом после перехода. «До следующей стены мы должны были добраться уже завтра. В какой-то степени я являлся приманкой. Основной угрозой последних дней были снайперы. Нам удалось отловить трех рыцарей смерти, посланных охотиться на игроков. Причем расправились с ними без моего участия, я видел только тела. Но кто сказал, что их было лишь трое? Усиленные патрули, периметр, растяжки и никакой гарантии, что свет костра не послужит причиной чьей-то смерти». «Ненавижу снайперов». Даже эта троица сумела забрать 16 жизней. Еще шестеро погибли в мелких стычках с нежитью. Раненых было тоже немало, так что целителям пришлось поработать. В целом, допустимые потери, по крайней мере, пока в этом списке нет тебя самого или знакомых. Настроение ни к черту и причина веская. 22 марта, день рождения. Сколько раз я гадал, доживу ли до этого дня, каким он будет. «Похоже, настало время гадать о том, как я встречу свой следующий день рождения». «Год. Бесконечная бездна времени. Интересно, такие мысли посещают меня одного? Если учесть размеры нашего отряда, тут каждый день у кого-то день рождения». «Командир!» — подбежал один из солдат. «Там! Срочно!» «Ну что случилось? Группа Брахмана ведет бой с превосходящими силами противника!» «Статус?» В походе это было уже неважно. Я вскочил и побежал к палатке, в которой была установлена рация. «Что там? Ну же!» Связь прервалась. Похоже, на них напали последователи одного из внешних богов. Предположительно, Изура. Высокоуровневые игроки плюс гончие. На всех защита. Брахман сообщил, что собирается подорвать ядерный заряд. Сам попытается покинуть миссию. Опять? Такими темпами это скоро будет совсем другая история. Про сталкеров. Я тряхнул головой, отгоняя бредовые мысли. Даже после всех этих взрывов высокий фон не будет держаться вечно. Да и вообще, разве это меня должно сейчас волновать? Всем укрыться! Берегите глаза! Никому не смотреть в сторону возможного взрыва! Сам я проигнорировал собственный приказ, просто опустив щиток шлема. Небо уже темнело, так что я смогу убедиться лично. «Блинк! Блинк! Блинк! Полет!» Я завис в воздухе, примерно определив направление, слегка не угадал. Гриб появился сильно левее ожидаемой точки. Своего рода фейерверк в честь праздника. С 25-летием меня.